Глава пятая. Царь минус мог быть людоедом. Фредерик вскрывает пакет и решает одну проблему при помощи меда и вина. Он сидел на стуле в своем номере и мерз. Лицо. Дьявольское лицо. Было выпито уже четыре стакана воды. Закрывая глаза, Фредерик снова видел перед собой это лицо. Землисто-серое. с бурыми кругами под глазами, соскаленными в злобной и болезненной гримасе с зубами. чьё это лицо? Человек с таким лицом никак не может оставаться незамеченным другими. Но улица была пуста. Он слышал шаги? Да, слышал. Торопливые легкие шаги. Неизвестный мог юркнуть в подъезд. Неизвестный мог испариться. Не все ли равно? какими же ресурсами, какими возможностями располагают его враги. Им явно известен каждый его шаг. Может, они ясновидящие? Сейчас бы Тоба сюда, с его глубокомысленными и загадочными объяснениями. «Душа человека», — сказал бы он, — «душа умеет вызывать потребные ей образы». Но из этого далеко не следует, что такие образы будут... одобрены сознанием. Ну, Что-нибудь в этом роде. Фредрик справился со знобом и попытался мыслить реалистически. Все объясняется очень просто. Вокруг площади и место где расположена его гостиница, есть десятки окон с видом на окружающее. Превосходные посты наблюдения. Вооружаясь биноклями, они, несомненно, могут также следить за его походами в замке. Они. Их много? Не рука, а руки. Лицо, способное вызвать страх. Возможно, не обошлось без грима. Проще простого намалевать жуткую рожу, вызвать страх. Теперь они решили запугать его. С какой целью? Пусть только не думают, что его можно напугать гримом. Пусть не думают, что его, пилигрима, так легко сломать. За свои тридцать два года он кое-что повидал. К тому же на завтрашний вечер у него назначена важная встреча с очень милой девушкой, и на эту встречу он намерен явиться не только живьем, но и в хорошем настроении. Давно уже, слишком давно Фредерик Дрюм не приглашал отобедать девушек. Он представил себе Женевьеву Брессо, и настроение сразу улучшилось. фредрик запер дверь номера изнутри, Устроился поудобнее у письменного стола и достал все записи, касающиеся линейного письма «Б». Заставил себя сосредоточиться на письменах и толкованиях. Фотографии древних глиняных плиток помогли умерить терзавшее душу чувство страха. Волнующие ветры истории ласкали его слух. Другие в таких случаях прибегают к транквилизаторам. Его последнее толкование плитки пи 641 выглядело интересно. Речь явно шла о чем-то, что входило в меню минойцев. Можно ли допустить, что Кнос был не просто усыпальницей, что мертвые служили пищей, что их выдерживали в огромных кувшинах, как в бродильных чинах? Если взять его толкование знаков группы Т, получалось следующее. В третьем кувшине две девушки, две жертвы быка. В кувшине они будут созревать, сжимаясь. Из меньшего кувшина немного масла. Добавляется в кувшине пифос-3 хорошая пища человек. Минойцы вполне могли быть людоедами. Каннибализм мог быть важной составной частью их религии. По правде говоря, довольно-таки рафинированный вид каннибализма. Рассматривая тексты на других плитках, фредрик представлял себе возможный ход ритуала. Жрецы выводят на открытую площадь белого быка. Отобранных для жертвоприношения двух девушек выталкивают туда же. Лица девушек покрыты белой пудрой, Из одежды на них лишь тонкое льняное платье. Они беззащитны. Бык поддевает несчастных на острые рога и подбрасывает вверх. Смертельно раненых, обливающихся кровью, их запихивают в кувшин, который затем наполняют специальным маслом, после чего кувшин переносят в особое помещение для длительной выдержки. Когда приходит время, тела извлекают, «Скелет очищают от мяса и возвращают в кувшин. Мясо потребляют в связи с какими-то празднествами, возможно, религиозными. Жуткий рецепт. Не для норвежских ресторанов». Фредрик был удовлетворен своим толкованием. С его ключами получалось что-то вразумительное. Серьезных ошибок быть не должно. Разве что в отдельных слогах, коротких словечках, однако даже самые незначительные хождения могли исказить смысл. Педант фредрик Дрюм не терпел неопределенности в математических формулах. Он стремился к однозначным ответам. Фредрик приложил все возможные толкования знаков Т к различным текстам, в том числе написанных линейным А, кое в чем сходным с письмом Б. Отбросил два старых ключа. За этим занятием время шло быстро. Наступил вечер. На ужин у Фредрика был припасен французский длинный батон, который он запил водой. Мир и покой. Если бы тихий белый южно-французский городок, где кульминацию суток составляли горячие дискуссии о пустяках, где можно было спокойно наслаждаться хорошей пищей и добрым вином, где почтенный возраст средневековой церкви осенял все поступки, где можно было сосредоточенно размышлять перед пламенем стеариновой свечи, посылая добрые пожелания родным и близким, и где октябрьская ночь накрывала мягким одеялом людей и виноградную лозу. Сколько времени пройдет, прежде чем сент миллион снова станет таким? Фредрик выключил свет и раздвинул занавески. Не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как он стоит у окна, рассматривая город. Прямо перед ним темнело здание церкви. Высокая башня с силой вонзалась в небо. На главной площади сейчас ни души. Кафе закрывалось рано. Он решил посчитать окна, из которых можно было видеть гостиницу, главный вход — окно его номера. Их оказалось слишком много. И он сдался. ряды домов выстроились на склонах друг над другом фредрик разделся не включая свет подошел к кровати и забрался под одеяло напоследок с сожалением подумал о недопитой бутылке шато павье и о глотке который выплюнул на пол бара шел дождь стоя у окна фредрик провожал взглядом струи первого осеннего дождя Унылое зрелище утвердило его в решении, которое он принял, проснувшись. Провести весь этот день в номере. В полной праздности. Разве что немного посидеть над письмом Б. Тем не менее, сразу после завтрака, который ему, как обычно, принесли в номер, он сходил в лавку на углу. Надо же чем-то скрасить затворничество. Купить что-нибудь вкусненькое из продукции французских кулинаров. Фредерик взял баночку гусиного паштета. Банку лучшего меда, две жареные утиные ноги, баночку маслин, масло, французский батон и, наконец, выбрал из выстроенных на полке бутылок «Шато Озон» 1978. Не самая дешевая марка. Быстро, но не забывая о бдительности, вышел из лавки, поднялся вверх по короткой улочке, пересек маленькую площадь перед церковью и пошел в гостиницу. «Унылая погода», — посетовал портье. «Что верно, то верно», — отозвался фредрик думая с облегчением, что теперь он в безопасности. Они напугали его. Что уж скрывать, не без этого. А еще он стремился избежать осложнений, которые могли сорвать желанную встречу с Женевьевой. фредрик почистил звездный кристалл, ополоснул его горячей водой из крана в ванной и вытер свежим полотенцем. Звезда переливалась сотнями оттенков. Преломляясь в призмах ее лучей, свет создавал поразительные гаммы. В Южной Америке было много зеленых бликов, здесь преобладали красные. Он давно приметил, что у каждого места свой спектр. Миллионы и миллиарды частиц света, фотоны бомбардируют отполированные грани. Преломление делает их видимыми для человеческого глаза в разных цветах. Что на свете сравнится красотой с цветами? А ведь цвета и иллюзия. Сами по себе они не существуют. Ночью розы серые. Многое ли из того, что представляется тебе реальным, иллюзии? Ровно столько, сколько ты сам пожелаешь, сказал бы Топ. Однако фредрик с удивлением обнаружил, что между его мыслями и переливаниями звездного кристалла есть некая связь. обратиться к какому-нибудь физику и рассказать об этом? Может быть, на свойство кристалла влияет его форма, форма звезды, и рождается неведомая прежде сила? Рубиновый активный элемент в лазере — тоже кристалл. День выдался серый, дождливый. Ну и пусть. Фредерик поработал над линейным «Б», потом взялся читать роман, претендующий на описание непроницаемого, Часа два он тщетно пытался увлечься проблематикой. Глаза его то и дело переходили с книжных страниц на бесцельное созерцание обоев. При его попытках проникнуть за цветы на них узор становился абсурдным. Разумеется, и обои, и сама стена непроницаемы. К тому же слабое освещение не позволяло проникнуть в толщу того, что находилось за толщей. Звездный кристалл. «У него же есть кристалл с его помощью!» Он непременно проникнет в непроницаемое. Стук в дверь. Фредерик мигом соскочил с кровати. «Кто там?» — крикнул он. «Портье, вам принесли пакет». Голос знакомый. «В самом деле, портье». «Пакет?» — недоверчиво спросил он, открывая дверь. «Так точно, месье». Портье протянул ему коричневый сверток размером с двухлитровую бутылку. «Я отлучился выпить чашку кофе, а когда вернулся, увидел его на стойке». Портье удалился, а Фредрик остался стоять, взвешивая пакет на ладони. Совсем легкий. Подозрительно легкий. Осторожно. Очень осторожно он положил его на письменный стол. Сел, созерцая сверток на почтительном удалении. На приклеенном ярлыке машинописью «Месье Фредрику Дрюму. Гостиница Плизанс». сент -э миллион Упаковочная бумага обмотана липкой лентой. Очень уж легкий пакет. Фредрик вытянул руку, толкнул сверток указательным пальцем. Сперва чуть-чуть, потом сильнее. Похоже на пустую картонную коробку. Он осторожно поднял пакет и встряхнул. Ничего. Никаких звуков. Бомба. Вряд ли. Таких легких бомб не бывает. Но что за убийственный механизм скрывается под упаковочной бумагой? Он долго сидел, глядя на сверток. Мистика какая-то. Решится развернуть? Или просто выбросить в корзину для мусора и не вспоминать о нем, пока не придет уборщица? Как быть? Это явно какая-то ловушка. Коварное устройство, придуманное рукой. Родрик решительно опустил сверток в корзину. Три стакана воды залпом. Плюхнулся на кровать. Однако то и дело поглядывал на корзину. Снова встал. Прошелся взад-вперед по комнате. Взял книгу, попытался читать, но никак не мог сосредоточиться. Он застрял на одной странице. В конце концов сдался и решил подкрепиться. Расчистил для купленных припасов место на письменном столе. Хотя особенного голода не испытывал. «Отвлекись, Фредрик! Проведи мысленный тест! Думай о хороших винах! Как бы ты отличил доброе вино из медока от изысканного Сент-Эмильонского?» Закрыв глаза, он попробовал представить себе ангелов, танцующих на его языке при дегустации шато-марго. Затем попытался вызвать ощущение солнечных бликов, которыми насыщена каждая капля тропло-мондо. Тщетно. во рту была только болотная вода мутная кислая болотная вода фредрик злился сам на себя почему он не вскрывает пакет осторожно осмотрительно потому лежит в корзине и ладно его место в корзине лезвие он может осторожно разрезать упаковочную бумагу и заглянуть что там внутри фредрик извлек из безопасной бритвы старое лезвие, достал сверток из корзины и поставил его на стол. Сел, надрезал обертку, раздвинул. Что-то белое. Белый картон с синими буквами. Наклонив голову, он прочел «Пастеризованное молоко». «Провалится на этом месте обыкновенный пакет из-под молока!» фредрик оторопел. «Пустой пакет?» Он сорвал всю обертку, выбросил ее в корзину. Остался самый обыкновенный, судя по всему, пустой пакет из-под молока, но заклеенный липкой лентой там, откуда обычно льют молоко. «Яд!» «Яд!» — подумал фредрик «Пакет наполнен ядовитым газом!» «Газ ничего не весит, и сколько ни верти пакет, ничего не услышишь!» «Оставайся закрытым!» — решил он и вернул пакет в корзину. На часах уже было пять. «Яд?» «Нет, ядовитый газ исключается. Пакет недостаточно плотно заклеен. Газ просочился бы наружу. И можно ли вообще наполнить ядовитым газом пакет из-под молока?» Любопытство не давало ему покоя. Он снова поставил пакет на стол. Тщательно осмотрел его со всех сторон. Еще раз изучил упаковочную бумагу, как она была сложена, как скреплена липкой лентой. Фактура бумаги. Запах. Пахнет, как положено пахнуть упаковочной бумаги. С какой стати кому-то вздумалось послать ему пустой пакет из-под молока? Вот только пустой ли он? Что-то в нем есть, что-то очень легкое и негремящее. Письмо? Какое-то послание? В пакете из-под молока. Вздор. Внутренний голос подсказывал, что не следует вскрывать этот пакет, что в нем содержится нечто весьма опасное. Рука выдумал какую-то новую уловку. Но любопытство — это неуемное, нестерпимое любопытство. «Вызов!» Он выпил еще два стакана воды. Поковырял липкую ленту. Она держалась совсем слабо. Медленно, очень медленно фредрик оторвал уголок. Принюхался. Никаких подозрительных запахов. Придерживая пакет большим и указательным пальцами левой руки, осторожно удалил всю липкую ленту. Пакет открыт. Осталось только раздвинуть края и заглянуть. Чу! Что-то слышно. Какой-то слабый звук. Он приложил ухо к пакету. Нет. Ничего. Резким движением он вскрыл пакет и отпрянул. И тут послышалось громкое жужжание, и не успел Фредерик зажать края пакета, как из него вылетели четыре огромных насекомых. «Осы!» Одна сразу уселась на его руке, другая — на груди. Остальные две сердито кружили около головы. Фредерик оцепенел. Боялся пальцем пошевельнуть. Не сомневался, что малейшее движение может спровоцировать ос на атаку. «Шершни!» «Это были шершни!» Самые ядовитые представители семейства ос Один укол жала способен убить человека, два — с полной гарантией. Сине-желтые насекомые четырехсантиметровой длины явно были в дурном расположении духа. Приземлившийся на руке шершень взлетел. Сидевший на груди пополз вверх к шее. Фредрик обливался потом. Сейчас ужалят. Вот один сел ему на затылок. Продрик чувствовал, как щекочут кожу волосатые ножки. Спокойно. Не двигаться. Даже дышать незаметно. Все мускулы напряглись до предела. Почему они не отстают от него? Почему их внимание манит окно? Должен быть его запах. Его тепло служит для шершней сигналом опасности, и они держатся на стороже. Он закрыл глаза. Рука! Да чего же коварен и злобен ум, измысливший эту уловку? Если он будет ужален и умрет, это опять-таки будет выглядеть как несчастный случай. Несколько шершней залетели в номер через окно, и он не сумел от них уберечься. Вряд ли полиция свяжет их появление в номере с пакетом из-под молока». Какой же искусный психологический ход сделал его противник? Сначала запугать Фредерика Дрюма, чтобы отсиживался в гостинице. Зрелище страшного лица возымело свое действие. Дальше сыграть на его любопытстве, которое непременно заставит фредрика вскрыть сверток. Двухдневная отсрочка, чтобы он насладился добрым вином. фредрик кипел гневом. Мысли роились в голове, только бы не повлияли на шершней. Вот сидевший на груди взлетел. Однако тут же опустился ему на спину. Второй по-прежнему копошился на затылке, третий пристроился на ноге. Пока он сидит спокойно, они не ужалят. Но сколько он может так просидеть? Даже если все четыре шершня на несколько секунд соберутся у окна, он не отважится встать и направиться к двери. Крылатая рать тотчас атакует его. Может быть, их специально дрессировали? Дрессированные шершни! Жуть! Бессмысленно сейчас ругать себя. И все же Фредрик проклинал свою глупость. Когда он поумнеет? Когда поймет, что он не статист в рядовом детективном фильме? что ему отведена главная роль в опаснейшей реальной драме. Он должен был сообразить, что в этом свертке кроется смертельная угроза. Теперь все четыре шершня взлетели и кружили в воздухе. Они развили такую скорость, что было трудно уследить за ними взглядом. Малейшее неосторожное движение, он тотчас будет ужален. Тем не менее фредрик медленно... очень медленно поднял одну руку и опустил ее на столешницу. Затем вторую. Тут же один шершень приземлился на этой руке, и Фредрик приготовился ощутить укол. Однако обошлось. Обследовав руку, шершень снова взлетел. Как поступить? Пользуясь тем, что шершни на какие-то секунды оставили его в покое, Фредрик все мысли обратил на поиски выхода. Вряд ли можно рассчитывать на то, что шершни через час-другой сдохнут от голода. Голод. Добиться доверительных отношений. Какая пища по вкусу осам? Мёд. Мёд превыше всего! Глаза Фредрика остановились на сумке с провизией. Там есть банка с мёдом. Сумка лежала на столе в полуметре от его руки. Угомонятся шершни, перестанут злобствовать, если он угостит их медом. Вряд ли. Подкрепившись, они, пожалуй, станут только еще злее от того, что лишены возможности вернуться с добычей в свое гнездо. Стоп! Что еще есть у тебя в сумке, Фредерик? Бутылка вина. Вот бы заставить их сосать вино. Глядишь, опьянеют, потеряют силы, впадут в обморочное состояние, а то и вовсе умрут. Но как заставить осу пить вино? В голове его начало складываться решение. Что если смешать мед с вином? Однако тут возникает проблема. Как откупорить бутылку и открыть банку, не раздражая шершней? И не слетится ли вся четверка на мед, как только банка будет открыта? Два шершня сидели на потолке. Один ползал по окну, четвертый стремительно кружил в воздухе. Сантиметр за сантиметром фредрик незаметно сокращал расстояние, отделяющее его от сумки. Через несколько минут дотянулся до нее. Медленно потащил к себе. Только не горячится. Спокойно. Дважды он замирал, когда шершни подлетали совсем близко. Они явно следили за ним. Он обливался потом. По окну барабанил дождь. фредрик извлек из сумки бутылку. Тотчас на нее опустился один шершень. Пять минут прошло, прежде чем он, судя по всему, убедился, что бутылка не представляет никакой угрозы, и снова взлетел. Теперь мед. Стоило банке появиться на столе, как она привлекла внимание сразу трех шершней. Они явно почуяли запах. Ползая по стеклу, исследовали его хоботком. Не обнаружив меда, два шершня улетели. Третий задержался, но затем и он покинул банку. Как действовать дальше? что пролежал в ванной. Но как-то надо же откупорить бутылку. фредрик чуть приподнял ее. Потом легонько стукнул донышком о столешницу. Быстрое движение и стук. Постепенно приучить шершней к такого рода маневрам. Они не реагировали. Пять раз повторил Фредрик эту уловку. Всякий раз поднимал бутылку чуть выше. Как ни странно, стук не тревожил шершней. Осмелев, он взял бутылку двумя руками, слегка наклонился и постучал горлышком о металлическую ножку стола. Сперва тихо. Тук-тук. Потом сильнее, сильнее. Наконец ударил так, что горлышко отлетело и покатилось по полу, при этом из бутылки вылилось немного вина. Тотчас к нему слетелись все четыре шершня. Сели на руки, на бутылку. фредрик весь напрягся. шершни уловили запах вина, а он явно чем-то их привлекал. Однако они не приближались к ароматным каплям. Целую вечность расхаживали по рукам и бутылке. Наконец один за другим взлетели. Он поставил бутылку на стол и облегченно вздохнул. Уже больше часа шершни милуют его. Даже не верится. Фредрик плеснул чуток на столешницу. Осы немедленно прилетели, вытянули хоботки и тут же втянули их обратно. Как они поведут себя под действием алкоголя? Опьянеют и начнут бесноваться? Примутся жалить налево и направо? Что поделаешь, приходится рисковать. Авось удастся их перехитрить. Пока шершни кружили поодаль, фредрик быстро извлек пальцем из банки немного меда и вернул на место крышку. Живо растер мед в лужице вина. Шершни набросились на его палец. Запах меда. Он сидел, окунув палец в смесь, а вся четверка копошилась на его руке. — Есть! Один уже в лужице. Еще один, остальные двое. фредрик медленно убрал руку и откинулся назад на стуле. Осы жадно сосали спиртованный мед. Он напряженно следил за их быстрыми и эффективными маневрами. Большое сине-желтое брюшко сжималось, расправлялось, опять сжималось, пульсируя. Вот один шершень подался в сторону и сделал несколько оборотов вокруг своей оси, словно пытаясь сориентироваться. «Он явно здорово нализался!» Уже вся четверка начала беспорядочно вертеться. Было ясно, что они захмелели и плохо соображают. Тем не менее, хоботки снова и снова погружались в винно-медовую смесь. Могучая сила инстинкта повелевала шершням запасаться нектаром, где бы он ни помещался. Неважно, долетят ли они со своей добычей до своего гнезда. Перед фредриком были роботы. запрограммированной и управляемой далекой царицей. Добывать корм для сообщества — такова их пожизненная обязанность. Один шершень прокинулся на спину. И Фредерик с трудом удержался от хохота, который мог обернуться для него катастрофой. Шершни все еще были в состоянии летать, но они двигались все медленнее. Вертелись вокруг собственной оси То в одну, то в другую сторону Диковинный спектакль Который явно близился к завершению Уже вся четверка лежала на спине Беспорядочно шевеля волосатыми лапками Из брюшка высунулись длинные страшные жало Шершни пытались нанести укол чувствовали что им что-то угрожает но жало поражали воздух фредрик осторожно встал они не реагировали соединив хлопком ладони он воскликнул вот так то фредрик дрюм трамп тародрам три ноль в пользу фредрика Вооружившись газеты он на всякий случай раздавил шершней, затем сгреб их со стола в пустой пакет и отправил в унитаз. Спустил воду, вымыл столешницу, смял и выбросил пакет. Кошмар длился почти два часа. До встречи с Женевьевой Брессо оставалось меньше часа. Фредерик принял душ. Смазал кремом заживающие ссадины на лице. Он пел и насвистывал. «Моряк, возвращайся скорей!» Осторожно налил себе вина из обезглавленной бутылки «Шатоазон» 1978-го. Насладился ароматом, насыщенным солнечными бликами. Отдыхая, он чувствовал, что растет в собственных глазах. Есть чем гордиться. Трижды ушел от смертоносных ударов руки. Не пора ли игре вступать в новую фазу, когда рука, пойдя на крайние меры, выдаст себя? Сделает неудачный ход, который позволит фредерику перейти в атаку. А когда Фредрик дрюм, пилигрим, начинает атаковать, с ним шутки плохи. Это многие могут подтвердить. Точно. «Восемь часов. Пора». Он спустился в вестибюле и сел на диван в углу. Кроме него в вестибюле был только портье, но в зале ресторана за столиками сидели люди. Долго ждать не пришлось. Вскоре появилась Женевьева, и он весело окликнул ее по-норвежски. «В чем дело?» Она растерянно повернулась к нему. «А, это ты?» «Я боялась, что придется входить в зал одной». — Тебе известно, что ресторан «Плизанс» — один из самых изысканных и дорогих во всем департаменте Жеронда, а это кое-что значит. — Так точно, мадемуазель Гроздье, известно. Но ведь не каждый день представляется случай отобедать с самой красивой среди дочерей местных владельцев замков. Фредерик желал быть по-французски галантным, однако вынужден был признаться себе, что эта роль ему не вполне удается. — Подошел метрдотель проводил их к заказанному Фредриком столу в глубине зала. Фредрик сел спиной к стене, чтобы видеть все и всех. Женевьева выглядела замечательно. Она явно была в хорошем настроении охотно поддерживала разговор, поглядывая на него большими карими глазами. Он тоже был в ударе и выдал несколько остроумных реплик. Женевьева смеялась от души, но затем посерьезнела. Ты бы видел лицо Марселя, когда я сказала ему, что буду обедать в ресторане Плезанс с одним норвежцем. У него глаза на лоб полезли. А как разозлился. Разозлился? Фредерик отложил вилку. Он пришел в ярость. Сказал, что я дура. Последняя дура. Она приставила к виску указательный палец. Дура? Фредерик откинулся на спинку стула. Вот именно. Потом влепил мне пощечину и ушел. Пьяный был, конечно. «Пьяный?» — Фредрик задумался, потом спросил. «Когда это было?» «Вчера. Около трех. Когда я шла в аптеку. Ты чем-то озабочен?» «Ничего страшного». Она положила себе на тарелку немного утиного паштета. «Ты давно знакома с Марселем Оливе?» — справился он. «Зачем тебе это?» «Торопишься сразу все обо мне узнать?» «Ладно. Мы с ним знакомы почти год. Но вначале он был совсем другой». Она вздохнула. «Начал пить», — осторожно произнес фредрик «Да, несколько месяцев назад. Пьянствует. И придумывает всякие поводы, чтобы не встречаться со мной. Я знаю, у него другая девушка, но... Пить-то зачем?» «Вот именно», — сказал фредрик беря вилку. «В двух случаях у него есть алиби». Говоря, это Женевьева отвела глаза в сторону. Они переменили тему. Зал был почти полон. фредрик приметил две немецкие супружеские пары, группу хорошо одетых французов, вероятно, парижан, приехавших закупать вино, двух американцев. В дальнем конце зала сидели за столиками пожилые супружеские пары, но ему не было слышно, на каком языке они говорят. «Почему у тебя на лице столько ссадин? Я ведь вижу, что ты пытаешься замазать их кремом и пудрой. Обморозился в холодной Норвегии?» «Ничего подобного!» — фредрик изобразил непринужденный смех. «Я потерял тропу по дороге в Шатош и Вальблан и провалился в яму. Поцарапал ветками лицо. Так бывает, когда не знаешь местность «Потерял тропу?» «Невозможно. Она хорошо натоптана. И там есть указатель. Я сама ходила там много раз». Женевьева покачала головой. «В самом деле чудеса!» — пробормотал он, опустив глаза в тарелку. Фредерик давно дешифровал Женевьеву Брессо. Несложная шарада, честная откровенная девушка, никаких скрытых мотивов, ничего загадочного. Чистые тонкие черты лица не таят никакого зла. Ему вдруг захотелось открыться ей, рассказать о пережитых в последние дни злоключениях, но он вовремя спохватился. Незачем впутывать ее в свои дела. Женевьева вырвалась у него. Почему-то согласилась пообедать со мной. Почему захотела встретиться? Некий иностранец, случайный знакомый, а у вот такой красивой девушки, наверное, тысячи поклонников?» Сказал и смутился. «Мия Мунг!» Она помолчала, глядя на него. Потом заговорила. «Мне двадцать семь лет, миссия Думаю, я научилась разбираться в людях. В мужчинах. Глаза они выдают большинство». Может быть, не столько выдаю, сколько говорят о слабости и силе, о доброте и жестокости. Я вижу твои глаза. Хорошие. Добрые. Они располагают к знакомству. Она смущенно усмехнулась, но продолжала. Кроме того, у тебя есть чувство юмора. И ты очень милый. Милый? Она сказала, милый? Ха, неплохо, Фредерик. Он ощутил в кармане тепло звездного кристалла. Интересно, в какой цвет кристалл окрасится, если поглядеть через него на Женевьеву. Мысль дерзкая, до да неприличия Гладкие грани обожгли ему пальцы, и он выдернул руку из кармана. — Твое здоровье, Женевьева! — улыбнулся он, поднимая бокал. — Будь здоров, Фредерик! — она тоже улыбнулась. Несколько минут они ели молча. Сегодня в мой номер залетела большая оса. Чуть не ужалила меня. Она перестала жевать. Большая оса? Они опасные. Очень опасные. Ты что-нибудь знаешь про них? Еще бы. Веспа-крабра. С ними прямо напасть. Они строят гнезда на виноградниках. В прошлом году был ужален один парнишка, которого я знаю. Еле удалось его выходить. Многие умирают от яда этих ос. Да-да. Тебе повезло, Фредерик, что она тебя не ужалила. Женевьева явно была встревожена. Значит, шершни здесь не диковинка. Водятся на виноградниках. В зал вошли еще четыре посетителя и заняли столик по соседству. Фредерик сразу узнал одного — Найджел Мерло. Остальных он видел впервые. Месье Мерлоки в приветствовал фредрика Кажется, в его беглой улыбке была тень нервозности. Он переговаривался со своими спутниками на английском с американским акцентом. Стало быть, остальные трое — американцы. Двое из них с любопытством посмотрели на Фредерика и Женевьеву, что-то тихо говоря. Фредерик тотчас насторожился. Наклоняясь над столом, он обратился к девушке. «Не оборачивайся сейчас. Потом. Незаметно. И я хотел бы знать, кто эти четверо, которые заняли стол позади тебя слева». Немного погодя Женевьева, как бы случайно оглянулась, затем, продолжая есть, сказала. Один из них, месье Мерло, он занимается бизнесом, всякие диковинные дела. Совладелец маленького ресторана на улице Кадан. Два других — американцы, они часто бывают в Сент-Амильоне. -э Кажется, хотят перевести кооператив Ковруш в разряд замков гран -Крю класс Четвертого я вижу впервые. А что? Несколько дней назад месье Мерло массировал мне голову. Он френолог. Объяснив Женевьеве, что такое френология, фредрик продолжал. Во всяком случае, так он сам говорил. Но я сомневаюсь. Женевьева наморщила лоб и покачала головой. Внимательно посмотрела на Фредерика. Ты задаешь столько вопросов? И у тебя иногда такое серьезное лицо? Ты приехал сюда только покупать вино? Конечно. Честное слово, только покупать вино. Но я довольно любопытен. Особенно он не договорил. Особенно теперь. Из-за всех этих ужасов, которые происходят здесь, в Сент-Эмильоне, — сказала она за него. фредрик кивнул. «И что ты думаешь?» — тихо спросил он. «Не знаю. Может быть, то же, что все остальные. Что среди нас появился какой-то психопат. Тебе страшно?» «Всем страшно». Она опустила взгляд. Но мы не говорим об этом. Мы ждем и надеемся, что полиция скоро разберется. Женевьева, — заговорил он медленно, с ударением на каждом слоге, — это никакой не психопат. Мотивы совсем другие и куда более сложные. Она застыла, не донеся до рта бокал с вином. — Почему? Почему ты так говоришь? «Откуда ты это знаешь?» фредрик вытащил из кармана звездный кристалл и положил на стол перед Женевьевой. На белой скатерти, рядом с горящей свечой, кристалл переливался разными цветами. Девушка наклонилась, разглядывая его с любопытством. «Знаю от этой вещицы», — сказал фредрик «Этот кристалл в разной обстановке излучает разные цвета. И цвета, какие он излучает здесь, в Сент-Эмильоне, Говорят мне, что речь идет не о каком-то одиночке, больном человеке, который нападает на запоздалых путников и прячет свои жертвы, а о чем-то куда более серьезном. В этом деле замешан не один человек. Он лгал, и глаза его бегали. Разумеется, Кристалл ничего подобного ему не говорил. Цветовая гамма не поддавалась таким толкованиям, но каким-то образом фредрик должен был поделиться с Женевьевой. поделиться с кем-нибудь своими догадками. Да, это всего лишь догадки, но не такие уж они фантастические. И если с ним что-нибудь случится, лучше, чтобы о них кто-то знал и мог усмотреть причинную связь. Она взяла звезду в руки. Повертела ее. Рассмеялась. — ты С тобой не соскучишься. И ты хочешь, чтобы я поверила тому, что ты сказал? Он кивнул. — Хорошо, месье Дрим. Считай, что я поверила. «Во всяком случае, ты сказал то, что хотел». «Она соображает», — подумал фредрик «Мозговитая особа. Раскусила меня. Смекнула, что я знаю что-то, о чем не хочу говорить». Он забрал кристалл и сунул обратно в карман. Им принесли десерт и кофе. Время шло быстро, чересчур быстро, на взгляд фредрика Они последними покинули ресторан. Машина Женевьева стояла тут же, на площади, возле церкви. Он проводил ее. Дождь прекратился. «Завтра?» — спросил он. «Завтра?» — подтвердила она. «Около двух. Здесь». Они уже условились о новой встрече. Она обещала свозить его в два замка, расположенные достаточно далеко от цента миллиона. Фредрик наклонился к Женевьеве. Она к нему. осторожный Быстрый поцелуй. Он постоял, провожая глазами машину. Помахал рукой. Затем медленно направился к входу в гостиницу. Слишком поздно фредрик услышал шаги за своей спиной. Только хотел обернуться, как сильный удар по затылку бросил его на асфальт.